Все гости стоят во дворе, задрав головы. Визг детей и радостные аплодисменты сопровождают каждый разрыв, каждый новый фонтан огня. Двор, то и дело, заливают потоки красного, желтого и зеленого цвета. Во время одной из таких вспышек вижу сцену, которую никогда не забуду. Хасан подает Асефу и Вали напитки на серебряном блюде. Следующий из высвечивает Асефа, усмехаясь, он постукивает Хасана по груди своим кастетом. Все скрывает милосердная темнота. Глава девятая На следующее утро я сидел посреди собственной спальни у груды подарков и вскрывал коробку за коробкой. И что это на меня нашло? Ведь содержимое меня совсем не интересовало. Один безрадостный взгляд и подарок летел в угол. Куча росла. Фотокамера поляроид, транзисторный приемник, электрическая железная дорога, несколько запечатанных конвертов с деньгами. Никогда я не потрачу этих денег. И не буду слушать приемник, и крошечный поезд не побежит в моей комнате по рельсам. Мне не нужны... Оскверненные вещи и грязные деньги, ведь баба устроил такой прием в мою честь только потому, что я выиграл состязание. От бабы я получил два подарка. Самый замечательный соседские мальчишки умрут от зависти был новенький Швин Стинграй, король велосипедов, со знаменитым седлом в виде банана и высоким рулем с резиновыми рукоятками, золотыми спицами и стальной рамой. Красный, как яблоко, или кровь. Во всем кабуле владельцев таких велосипедов можно было по пальцам пересчитать. А теперь и я сопричислился. Любой другой пацан моментально бы запрыгнул в седло и бросился нарезать круги почета по всему кварталу. А кажется, у меня такой велосипед пару месяцев назад. Я сделал бы то же самое. Нравится. В дверях стоял. «Баба» и наблюдал за мной. «Спасибо. Вот и все, что я смог пролепетать». «Покатаемся», — предложил Баба. «По-моему, просто из вежливости. Может, попозже». Я еще не совсем отошел после вчерашнего приема. «Конечно. Баба». «Да. Спасибо за фейерверк», — поблагодарил я. «Просто из вежливости. Отдыхай», — бросил Баба на ходу, направляясь к себе. Вторым подарком, который вручил мне баба, и даже не стал ждать, когда я его распакую, оказались наручные часы с синим циферблатом и золотыми стрелками в форме молнии. Я швырнул часы в кучу, не примерив. Только блокнот Рахимхана Хана в коричневой кожаной обложке не постигла общая судьба. Мне почему-то казалось, что этот дар ничем не осквернет. Вертя блокнот в руках, я присел на краешек кровати и задумался о Архимхане и Хамайре. Его отец добился, чтобы ее уволили. Это в конечном счете оказалось к лучшему, иначе ее ждала бы незавидная участь. У меня перед глазами, словно заклинивший слайд на показе у Кэки Хамаюна, замигал один и тот же образ. Хасан подает напитки Асефу и Вали. А может, это и к лучшему? Сколько можно страдать ему и мне? Участь-то незавидная, теперь стало ясно, как день. Один из нас должен уйти. Днем я в первый раз, в первый и последний раз, покатался на своем стенгрее, проехался туда-сюда по кварталу и вернулся домой. Хасан Али убирали следы вчерашнего пишества. Одноразовые чашки, салфетки, пустые бутылки из подсодовой пирамидами, составляя стулью забор. Завидев меня, Али помахал мне. Салям, Али, буркнул я в ответ. Он поднял палец. Прося меня подождать, скрылся в своей хижине и через несколько секунд опять показался на пороге, держа в руках какой-то сверток. Вчера нам с Хасаном так и не представился случай вручить тебе подарок. Старый слуга протянул сверток мне. Наш дар очень скромный и недостоин тебя, Мир, ага. Тем не менее, надеемся, он тебе понравится. С днем рождения! Горло у меня перехватило. Спасибо, Али. Это шах -намэ. В твердом переплете, страницы переложены яркими, глянцевыми иллюстрациями. Вот, Ференгис смотрит на своего новорожденного сына Кейхосрова. Вот Афросиап, наконец, саблей наголо ведет вперед свой войск, а вот Рустем смертельно ранит своего сына, воина Сохраба. Очень красиво, произнес я. Хасан говорит, твоя книга уже старая, потертая, и в ней не достает нескольких страниц, смущенно сказала Ли. А тут все картинки нарисованы пером и тушью, добавил он, с гордостью глядя на книгу. Которую ни он, ни его сын не в состоянии были прочесть. Просто замечательно. Я говорил совершенно искренне, и мне вдруг захотелось сказать Али, что это я недостоин такого подарка. Я запрыгнул обратно в седло велосипед. Поблагодари хасана от моего имени.